Она ударила с правой стороной головы, но в наибольшей степени пострадала левое полушарие мозга. Противоударная травма, помните? В левом полушарии находится зона Брокка. Брокка Польпьер, 1824-1880, французский врач и антрополог. В 1861 году к нему пришел пациент, который потерял способность говорить и мог только сказать тан тан Когда пациент скончался в брака, исследовал его мозг и обнаружил поврежденный участок левого полушария, размером с куриное яйцо. Ученый пришел к выводу, что эта часть мозга отвечает за речевые способности, и с тех пор эта область называется зоной брака. Не все это знали в 20-х годах. Зона брака управляет речью. Если ударить по ней достаточно сильно, вы потеряете дар речи. Иногда на какое-то время, может и навсегда. Но говорить не видеть, хотя и первое, и второе тесно связаны. Маленькая девочка по-прежнему все видит. Она видит пятерых своих сестер, их платья, их волосы, растрепанные ветром, когда они приходят с улицы. Она видит усы отца, теперь тронутые сединой. Она видит няню Мельду, не дома правительницу, а в понимании девочки ту, кто более всего соответствует слову «мать». Она видит косынку, которую няня повязывает на голову, когда прибирается в доме. Она видит узел спереди, над высоким коричневым лбом няни Мельды. Она видит серебряные браслеты няни Мельды, видит, как они сверкают, выстреливая яркими лунами, когда через окна на них падает солнечный свет. Мелочи, мелочь Правда кроется в мелочах.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 Она думает, «Либит? Моё имя Либит? Я знала до того, как. Я могла говорить до того, как, когда знала, но теперь мои слова рыбы в воде. Мне нужен мужчина с волосами на губе». Она думает, «Это мой папочка, но когда я пытаюсь произнести его имя, вместо этого говорю ица ица потому что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 Она думает, «Я называла Марию и Ханну большими злюками до того, как...» Осознает, что знает это вновь. Еще что-то вернулось, слово, обозначающее еще одну мелочь. Она снова его забудет, но следующий раз вспомнит и будет помнить дольше. Она в этом практически уверена. Она думает, «Когда я пытаюсь сказать «Ханна», я говорю «Ан! Ан!» Когда я пытаюсь сказать «Мария», я говорю «И! И!» И они смеются. Эти злюки. Я плачу. Мне нужен мой папа. Я не могу вспомнить, как его назвать. Это слово ушло. Слава, будто птицы. Они летают. Летают и улетают. Мои сестры говорят. Говорят, говорят, говорят. У меня в горле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 Миня обнимает меня ещё сильнее. Она думает: "Папочка, мое первое слово после того, как со мной случилось плохое, правда, кроется в мелочах".